Часть 9. изучили все базы в третьем уровне, и больше половины баз четвертого уровня также изучены. Третий уровень закончил. Начал в четвертый. Медленно учится. Большая и тяжелая база. Еще раз будешь ложиться? Пока не знаю. Нужно узнать новости. Если что, вызывай. Вызову, не переживай. Прошли две недели, как я вернулся на планету. Нужно узнать, как дела у Оди. Возвращаясь домой, вызвал его, он долго не отвечал, потом сам вызвал. «Оди, привет!» «Алекс, ты? Я думал, ты уже совсем потерялся». «Не рассчитывай на это! Я еще станцую на их могилах!» «Рассказывай, как у нас дела?» «Откровенно скажу, плохо. Все процессы по тебе затягиваются, как мы и думали. Процесс ССБ отменили. Судью отстранили по моей жалобе». «Надо же! А я думал, что ничего и не будет». «Не, такие вещи не проходят. Вот только выяснил, что все твои вещи в результате их экспертизы считаются поврежденными. Представляешь, они все испортили. И оружие, и скафандры – все твои вещи. В общем, на оценку уже нечего подавать. Оружие ведь новое было в упаковках. Скафандр я недавно из ремонта получил, он был совсем новый. Уже нет. В принципе, есть и хорошие новости, но они не касаются финансов. «Какие?» «Процесс по моим запросам о твоем местонахождении я выиграл. Они не отвертелись. Судья отстранил ответственных от работы и назначил проверку по ним, после чего они получат по полной. В законе нет ответственности, как назначила бывшая судья в виде выговора. Там много вариантов, но такого нет». Кто ответственными оказались? «Лица, завизировавшие эти документы». Глава СБ станции и еще один из командования Восьмого флота из флотских. Вице-адмирал? Нет, кто-то поменьше рангом. Сейчас проведут расследование, почему так произошло. Начальник СБ точно не отвертится. А с учетом того, что ты дрался с ним, он не мог не знать, что ты у него в камере сидишь. По флотскому не знаю, что они представят. Видно будет. Значит, начальник СБ отстранен? Да. Они могут это отменить? Нет. У них для этого нет полномочий. Пока не представят отчет, почему так произошло, они ничего не смогут сделать. Очень интересно. Кто сейчас вместо него? Не знаю. Но, думаю, этот не вернется обратно. Ты сам не боишься? Как бы он на тебя не ополчился. Что ему это даст? Не будет меня, будет другой, а у него проблем добавится. Ты сам как? Плохо. Состояние такое же. Посетил здесь медика и он меня не порадовал. В общем, у меня поврежден спинной мозг. Вылечить на планете такое никто не может. Да и на станции, как я понял, тоже. Эти в СБ попробовали и сделали мне пересадку, но у них ничего не получилось. Понятно. Посмотрим, что они ответят на мои запросы, кто конкретно тебя лечил и что вводили. Кто санкционировал твой арест? Тогда видно будет. Пока по этому вопросу мы даже до процесса не дошли. Кто у вас сейчас за командира? Ты знаешь, я даже не знаю. Как-то не интересовался. Странно. Пока висишь ты. Наверное, забыли поменять. Мне тоже удивительно. Почему меня не поменяли? Ты там задай этот вопрос. Задам. Чем ты занимаешься на планете? Ничем. Думаю, как жить дальше. Извини, мне надо бежать. Беги. После разговора с ним у меня остались двойственные чувства. «С одной стороны, хорошо, что отстранили начальника СБ, вот только он был исполнителем, а главный виновный остался на главной базе. Кредов мне с них, похоже, не увидеть. Не просто так они все испортили. Наверное, все-таки Оди прав. Они хотят не миллионы лиса найти, а вынудить меня отказаться от судебных исков против СБ и флота. Начальник СБ флота пытается так спасти своего подчиненного». Он быстро понял, что у него серьезные проблемы будут из-за меня, и подготовил все это. Все просчитал, и обстоятельство, что Бластеров не оказалось в сейфе, говорит о том, что это было заранее спланировано. Странно, но что тогда пошло не так? Почему меня выпустили и решили устроить весь этот финансовый беспредел? С другой стороны, финансисты, может, и ни при чем. Финансовый контроль только числится за финансовым отделом, а подчиняется он Сб. Ведь они хотели отправить меня куда-то, это точно. К тому же отправили бы они меня туда, чтобы это изменило. Ничего. Я бы их и оттуда достал. Хотя мог и не достать, а просто погибнуть при транспортировке. Похоже, что-то произошло, что изменило их планы. И они переиграли на этот вариант. Вот только что. Отправил Лоди сообщение, чтобы проверил себя на жучки. После чего выключил планшет. Нужно заканчивать думать, как командир станции. Меня это уже не касается, я теперь никто. Вот только перестать так думать крайне сложно. Нужно как-то решать свои финансовые проблемы. Знаний по хакингу у меня добавилось, но я упорно не понимал, почему у меня ничего не получается с щипами. Мне нужен Эл. Вот только как с ним связаться, я не представлял. Доступ в Галанет была возможность получить, но он мне не ответит. Он секречен. Интересно. Почтовый Искин здесь на планете подключен к Галлонету. Нужно попробовать. Сменил планшет на чистый и завел себе новый почтовый ящик. После чего отправил на почту ИЛ письмо с куском моей программы и стал дожидаться ответа. Письмо вроде ушло. Не было ответа, что доставка невозможна. Через какое-то время пришел вызов от неизвестного абонента, и я ответил. Лицо скрытое, голос изменен. Но это был он. «Привет. Линия не защищена, поэтому никаких имен». «Понял. Как ты? У нас про тебя здесь такое болтают?» «Что? В общем, много плохого. Вранье все как обычно. Сказали, что вроде тебя куда-то отправили. Очередное вранье. В камере у них больше месяца сидел». «За что? Сам бы хотел это знать. Забрали прямо из кабинета и туда». «А вроде ты на начальника напал и попытался убить». «Это было, но уже там и позже». «Он должен был заплатить за то, что со мной сделал». «Ты где сейчас?» «На планете». «Тебя выпустили после этого?» «Да, но не все так просто». «Что сложного?» «Они на меня финансистов натравили. В общем, мой счет заблокирован. Все мои вещи изъяты и испорчены. Контракт со мной приостановлен на три месяца». «Как здоровье». «Память вернулась?» «Нет. Все как раньше. Они мне силой операцию сделали, но все бесполезно. Состояние почти не изменилось». «Как ты жить теперь будешь?» «Не знаю». «Хочу зарабатывать взломом чипов, но у меня не выходит. А в чем проблема, не понимаю». «Рассказывай». «У меня из тех программ, что я тебе выслал, сработала четвертая версия. Ну, почему-то один чип вскрыл, а следующий сгорел». «У тебя какие соображения по этому поводу?» «Честно говоря, не знаю. Чип совсем старый был, а следующий был новее». «Нет, дело не в этом. Просто у них разные банки были». «Понимаешь, чипы все стандартные, и защиты тоже. Но они проходят через банки, и банки часто добавляют свои блокировки». «Вот на одном была такая блокировка банка, а на втором нет. Поэтому так и произошло». «Ты ничего об этом не говорил». Это есть на пятом уровне. Ты вспомнил базу? Не вспомнил и вспомнил одновременно. У меня было много времени подумать, посмотреть наши разговоры и поэкспериментировать с тем, что я делал и как. Поэтому постепенно всплыло что-то в памяти, но больше из записей наших разговоров. Может, и дальше всплывет? Не знаю, но пока по инженерии у меня полная амнезия. Вообще ничего не помню из базы. Это плохо. «Скажи мне, что мне делать с программами?» «Четвертая версия у тебя рабочая. Нужно было только блок взлома дополнительных защит банка добавить. Можешь посмотреть у меня в закладке в сети. Помнишь, где она?» «Не помню, но найду. Помню, у меня запись с этим была. Там я выложил ее окончательную версию. Ты вообще молодец! Со вторым уровнем создать ее нужно постараться. Это уже не моя версия, а твоя». «Нет, она твоя. Ты ее создал, а я только немного довел до ума. Только ты помнишь, что она выполняет черновую работу за тебя. А все индивидуальные заморочки ты должен уметь решать сам». «Какие заморочки?» «Говорю же, у каждого банка своя индивидуальная защита». «Понял». «Больше тренируйся со взломом. Тебе нужно руку набивать». «На чем?» Я на чипах пробовал, так за один день минус 500 кредов, а для меня сейчас это большие деньги. Пробуй на чем-нибудь более дешевом. На чем? Поищи все эти что-то, что можно безопасно взломать. Те же искины. Здесь, на планете, это очень опасно. Учитывая мое состояние. Могут похитить, как у меня приятеля. Поищи варианты, чтобы безопасно было. В общем, практикуйся. Слушай, у тебя нет там антивирусной программы? На иросеть проверить хочу. «Нет, но сейчас заброшу». «Спасибо». «Не за что. Ты же мой ученик». «Боюсь, как ученик я уже закончился». «Не переживай. Подлечит тебя». «Здесь нет никого, кто мог бы мне помочь. А выбраться отсюда для меня практически нереально». «Извини, начальство». Нашел на нейросети запись, где он говорит про программу для взлома и вирусы. Его сообщение с паролем доступа туда... После этого смог зайти туда. Пришлось только оплатить доступ в Галлонет. Моя программа взлома уже была там, и он только что добавил антивирусную программу. Скачал все, что там находилось, себе на планшет, пока было оплачено время доступа. Пока закачивалась информация на планшет, запустил антивирус и проверил нейросеть. Вирус нашелся. Даже не вирус, а небольшая программа «Шпион». Она сообщала владельцу вируса мое местоположение через сеть. Вот только местной сетью я со дня прилета не пользовался, и она оказалась бесполезна. Удалил ее и осмотрелся вокруг. выяснил что аэробайк давно прилетел к моему дому. Прокатился по соседним торговым точкам и купил два чипа. Специально взял разных банков – Аширского и Аратанского. После чего поехал домой заняться взломом. Вначале стал разбираться, в чем разница в защитах. Оказалось, все просто. У Аширского банка дополнительной защиты не было, а вот у Аратанского банка она имелась. После чего стал разбираться с моей программой. Что он в ней доделал? Оказалось, что он добавил всего один блок, как раз под индивидуальную защиту чипа. Аширский чип программа вскрыла без проблем. Следом взломала и Аратанский с небольшой моей помощью. Что же, можно пробовать трофейные чипы. Вначале отложил все оширские и начал их взлом. Первый же взломанный чип принес мне 3000 гредов и массу положительных эмоций. Весь следующий день я продолжал заниматься взломом, и меня озадачил один чип. На нем числилась очень большая сумма, больше миллиона. Долго сидел и вспоминал, чей чип это мог быть. Пришел к выводу, что этот чип или от избэшника, за которого мило собиралась замуж, или киллера клана. Был еще вариант от старшего проститутов, но я сомневался, что у них там водились такие деньги. Впрочем, это уже не важно. Через день взлом чипов завершился, и я пребывал в легком шоке. Всего на чипах оказалось миллион шестьсот тысяч. Я не подозревал, что раньше носил целое состояние с собой. Для меня тогда это были огромные деньги, а сейчас они меня просто спасали. Миллионы лиса я трогать откровенно боялся. Рядом с ними стояла табличка с надписью «Заминировано, не трогай! Убьет!» Как мне поступить с этим состоянием, я тоже не знал. Как ими разумно распорядиться? Носить с собой такую сумму очень опасно. Та же охрана дома видела, в каком я состоянии, и могла все отобрать. Все обдумав, решил действовать. Активировал третий планшет и зашел в местный филиал Аширского банка. Открыл там анонимный счет. И перевел туда полтора миллиона. Дальше подключил Галанет и открыл в самом крупном в аварском банке анонимный счет и перевел на него оставшиеся сто тысяч. У Лиса в этом банке открыто пять счетов. Значит, он считал его надежным, после чего отправился в город. В первую очередь купил себе три новых планшета, после чего скопировал все программы L и выкинул три старых планшета в утилизатор. Далее долго искал, Но все-таки нашел специальные чернила. Они совершенно невидимы обычным зрением и проявлялись только в ультрафиолетовом спектре. На обеих руках сделал ими наколки в виде номера банка, номера счета, логин и пароль от него. Смыть их теперь нельзя, только вывести специальным раствором. Про эти чернила я узнал, когда читал про рабство и то, как спрятать креды, чтобы не нашли. Правда, это не особо помогало, если не стереть себе память. Делали ментокопирование, и все сразу находили. Оставил себе подсказку на нейросети. «Будет совсем плохо, посмотри ультрафиолет». После чего удалил все видеозаписи за вчера и сегодня. Вечером я отправился к Кине на учебу. «Кина, у меня к тебе просьба». «Какая?» «Мне нужно стереть память за последние два дня». «Не получится, ты псион». «Это почему?» «Вам память стереть или не ментокопирование сделать не получается». «Почему?» «Не знаю. Получается только общий фон и все». «Как же мне тогда...» «А как я тогда потерял память?» «Там с тобой что-то сделали». «Возможно, как раз и хотели сделать ментокопирование, а в результате стерли тебе память». «С вами, псионами, все очень непросто. Жаль, конечно, что нельзя сделать, а с другой стороны, это очень даже хорошо». «Вот значит, что они хотели, но у них ничего не получилось, или наоборот получилось. Скажи, они могли все-таки сделать мне ментокопирование?» «Нет». «Ты будешь ложиться на учебу?» «Конечно». «Тогда залезай в капсулу и оплачивай». «Конечно». Выйдя от нее через 10 дней, ожидая аэробайк, думал над одним вопросом. «Сделали они мне ментокопирование в СБ или нет? Нужно слетать и проверить свои закладки». С другой стороны, зачем лететь? Если забрали, то там уже делать нечего. Стоп. Она права. Если бы они мне его сделали, то дроидов бы забрали однозначно. Чипы, которые я оставил у Криса в оружейке, тоже. Значит, ничего у них не получилось. Тогда точно нет необходимости туда лететь. Летим домой. Камеры на входе в квартиру и внутри ее показали, что гостей у меня не было. Это радовало. Ранним утром идти домой не хотелось. «Слетать, что ли, покататься по лесу или заняться хакингом?» Эл говорил, что нужно набивать руку. Вот только на чем практиковаться? Вспомнил, что когда смотрел в сети «Базы техника», видел объявление о том, что продается база неопознанная или коды доступа от базы утеряны. Такие пластинки с базами продавались по 2-3 тысячи. «Дорого платить столько и платить непонятно за что». Но на чипов больше не попрактикуешься, а больше и не на чем. Все остальное стоило еще дороже. Кроме того, я уже мог позволить себе такие траты. Полетел покупать разные пластинки по сети. В основном продавали их различные медицинские кабинеты. Скупив десяток пластинок, отправился их взламывать. Два дня колдовал над ними. И в итоге понял, что это просто развод. Потратил пустую 30 тысяч. На большинстве пластинок оказались бесплатные базы в свободном доступе в сети. Причем они повторялись. Видимо, считалось особым шиком подсунуть базу по домашним цветам или гардинам. Эта база встречалась чаще всего. Ничего интересного среди баз не оказалось. Мне попали всего две непонятные базы. Одна по строительству, вторая по выращиванию ходячих деревьев. Обе совсем старые выложил их в сеть с предложением приобрести за 10 тысяч каждую. К моему удивлению, на следующий день какой-то фермер купил базу по деревьям, сократив мои потери до 20 тысяч. Две эти базы сильно выделялись на фоне остальных. Пластинки, на которых они находились, оказались старыми, и металл у них потускнел. Все остальные, на которых находились бесплатные базы, новые и блестящие. Эти две базы я купил участника а не в медицинском кабинете. Сделал для себя соответствующие выводы. Решил, что нужно брать у частных лиц старые пластинки. Конечно, это не гарантировало, что не подсунут бесплатную на старой пластинке. Однако я теперь связывался с владельцем и спрашивал, знает он о том, что на пластинках или нет. Если он мне начинал врать, сразу отказывался от покупки. Так я купил пять пластинок, пока не столкнулся с одним вариантом, заинтересовавшим меня. Один ашерец продавал пакет из десяти пластинок за 50 тысяч. Он начал юлить, когда я спросил, знает о том, что на них. Он ответил, что не знает и соврал. Хотел отказаться от покупки, но передумал и купил.